Что же касается врагов, то и здесь твоя позиция неправильная. А именно, почему? Максим быстро взглянул на Бориса. Нельзя делить мир на друзей и врагов. Точнее, друзей ты можешь в нем оставить, а вот о врагах придется забыть. Это один из законов Реала. Чем больше ты думаешь о врагах, чем большее количество людей к ним причисляешь, тем больше их будет появляться в твоем окружении. Так это же естественно, согласился Максим. Если я назову врагами 10 человек, то их и будет 10. А наберу сотню, значит их количество и увеличится до сотни. Я говорю немножко о другом. Представь, что тебе не нравятся какие-то люди, неважно кто именно, коммунисты, демократы, евреи, негры, кто угодно. Суть заключается в том, что чем больше ты будешь этих людей ненавидеть, тем больше их будет появляться вокруг тебя. Не потому, что их чаще станешь замечать. Их количество окружений действительно возрастет. Хочешь я открою тебе самую великую тайну мироздания? Борис мягко улыбнулся. Разумеется. Максим тоже улыбнулся, чувствуя, как с души его сваливается камень тревоги. Самая важная тайна мироздания, начал Борис, заключается в том, что в этом мире действует множество самых разных потоков. И то, что с тобой происходит, во многом зависит от вовлеченности в тот или иной поток. Приведу классический пример. Жил был мальчик. Он курил и матерился, писал на стенах нехорошие слова. А потом однажды нашел на дороге старинную монету, принес ее домой, очистил от грязи. Монета ему очень понравилась. Показал маме. Видя такое дело, та не поленилась и купила ему клясер для монет. И в итоге наш мальчик бросил курить и сквернословить, перестал писать на стенах нехорошие слова. У него появился новый круг друзей, разделяющих его новые увлечения. того мальчик сквернослов ушел в небытие. Вместо него появился добрый и пушистый мальчик-нумизмат. Интерес к монетам привел его к тому, что наш мальчик отлично закончил школу и поступил на исторический факультет. В результате со временем стал уважаемым человеком, профессором университета. Хорошая история. «Да», — согласился Максим, еще не совсем понимаю, к чему клонит Борис, — «познавательная история». «А теперь представь, что мальчик не нашел бы монеты», — продолжал Борис. «Он все так же курил ему и матерился». вертелся в кругу таких же дебильных детишек. Со временем пристрастился бы к наркотикам, начал бы воровать, чтобы добыть деньги на очередную дозу. Может быть, вошел бы в какую-нибудь банду. В итоге его бы зарезали в какой-нибудь пьяной драке или вышибли мозги во время бандитской разборки. Как видишь, я описал два варианта развития ситуации. Чем они отличаются? Да тем, что здесь мы видим варианты вовлеченности в два разных потока. В первом случае найденная монета – Выступила в качестве транзита, перейдя мальчика из одного потока в другой. Мама мальчика закрепила выбор, подарив ему клясер для монет. И все, прежний поток остался позади, мальчика понес новый. В этом смысле поток подобен реке, но самое главное заключается в том, что каждый поток имеет свои атрибуты. Покинув прежний поток, атрибутами которого являлся мат, воровство, наркотики и прочая дрянь, мальчик вошел в новый и приобрел атрибуты этого потока. Можно сказать, что мир вокруг остался прежним, но для мальчика он сложился по-новому, его конфигурация изменилась. Одни атрибуты ушли, их место заняли другие. Если ты рассмотришь эту концепцию повнимательнее, то поймешь, о чем я говорю. А учитывая, что мы начали с врагов, я готов утверждать, если ты будешь считать каких-то людей своими врагами, то и мир повернется к тебе той стороной, где количество этих врагов будет постоянно возрастать. Фактически. Мне просто откликнется на твои запросы. Но ведь те же легионеры реально существуют. убеждай себя в том, что их нет, просто глупо, не согласился Максим. А я не говорю, что тебе надо в чем-то убеждать, ответил Борис. Просто перестань рассматривать этих людей как своих врагов, как нечто главное в твоей жизни. Если ты идешь по улице и случайно споткнулся о незамеченную ступеньку на тротуаре, стоит ли на нее злиться, стоит ли рассматривать ее как врага, ты должен просто принять факт ее существования и постараться в следующий раз об нее не споткнуться. Просто если ты будешь постоянно думать о том, как бы не поскользнуться, не споткнуться и не упасть, то ты то и дело будешь спотыкаться и падать. Окружающий мир создается нашими мыслями. если ты будешь помнить об этом, то сможешь избежать очень многих неприятностей. «В этом что-то есть», признался Максим. Борис в ответ только усмехнулся. «В этом не то, что что-то есть. Это как раз один из главных моментов, определяющих нашу судьбу. Вспомни хотя бы о том, как ты попал сюда, с чего все началось. С того, что ты увидел меня в интернет-кафе.